глава двенадцатая. Москва. Квартира Ивлевых. Вернулся в квартиру и говорю жене. «Милая, встретил сейчас случайно твоего отца. Он был вместе с Маратом. Позвал нас через полтора часа к себе в гости. Правда, я не совсем понял, будет ли это полноценное празднование дня рождения, или все же у него есть какие-то планы на выходные. Ты не в курсе?» «Нет, он пока ничего не говорил», — ответила Галия. «Еще момент». Встретил их с Маратом в грязной строительной одежде. Оказалось, они вовсю уже свою новую квартиру строят, представляешь? — Ой, а я разве тебе не говорила? — с виноватым видом сказала мне Галия. Папа мне еще на выходных рассказал, когда я к нему забегала на несколько минут. — Как же я забыла тебе рассказать? — Да ничего страшного, — махнул рукой я. — Ну, забыла и забыла. Бывает. — Так а что мы будем делать с нашим шлемом? Так, в открытую понесем или упаковать?» «Во что-то, конечно, упакуем», — тут же заявила Галия. «Ага. Как раз же вчера Фердаус и Диана привезли детские одежки в очень красивых иностранных полиэтиленовых пакетах. Один из них побольше был. Давай тогда сейчас я найду, куда его положила, и в нем шлем понесем. Ну, а я, учитывая, что свободное время еще оставалось, сел поработать над новыми статьями для труда». Решил, как и летом, использовать все три свои передачи недавние по Чили, по Японии и по КНДР, как заготовки для новых статей. В принципе, для меня международная тематика очень выгодна. По традиции считается, что международная тематика – это верх журналистских публикаций, наиболее элитный уровень в профессии журналиста. В принципе, понятно, почему с этим легко согласиться. Чтобы писать толковые статьи по международным делам, надо же в них как следует разбираться. Сейчас еще полегче. В мире не так много государств. Многие колонии еще не освободились из-под гнета западных империй. А если представить, к примеру, 21 век, когда в мире будет уже почти 200 всеми признанных государств, то вот и оно. Не зная каких-то нюансов, очень легко сделать ошибку, которая перечеркнет твою репутацию. «Но и уважение за качественные статьи по международной тематике в адрес журналиста очень велико. Практически уверен, что каждую мою статью по международным отношениям и в МИДе нашим с интересом прочитает, и как бы еще ни в других зарубежных министерствах иностранных дел. Ошибку какую-то мне сделать достаточно сложно. Я же знаю, как все в будущем сложится. Хотя зарекаться все же не буду». «Просто будут тщательно проверять свои статьи перед тем, как отдавать их в редакцию Ганиной». Наконец время идти в гости подошло, и мы с Галией, прихватив пакет со шлемом, отправились на квартиру Каннушки и Загиту. С удивлением обнаружили там помимо Марата еще и Аишу, видимо, подъехала недавно. Я догадался, увидев Аишу, что, видимо, отдельного празднования на выходных все же не будет». Вполне может быть, что Загид слишком занят как своими подработками с раздвижными шкафами, так и этой новой стройкой, в которую ввязался. «Но почему он нас на сегодня не пригласил заранее?» — подумал я. «Хотя тоже. В принципе, дело понятное. Он же и так был уверен, что мы вечером прибежим его поздравлять. Все же день рождения, а мы с Галией вовсе не настолько забывчивы». Аннушка тут же, подхватив у меня с рук Руслана и начав с ним тетешкаться, пригласила нас за стол, во главе которого сидел уже вымытый чистенький загид, довольно улыбнувшийся нам и помахавший приветственно. И по количеству блюд, выставленных на столе, я окончательно понял, что на выходных ничего не будет. Если бы задача была чисто немного угостить тех, кто пришел в день рождения, то стол бы и наполовину не был так заполнен. А тут он разложен, и на нем места свободного нету. Значит, Анна Аркадьевна еще с вечера вчера начала готовить, а сейчас просто уже доделала все. Галия пихнула меня в плечо. Андрей капризничал, и с рук ее слезать не желал, похоже, очередной зуб прорезался. Я, поняв, на что она намекает, тут же протянул пакет Загиту. — Это наш подарок на день рождения, — сказал я ему от всей души. Загид, конечно, тут же полез в пакет достал шлем. Выражение его лица меня порадовало. На нем было и изумление, и удовольствие. «Ого, Паша!» — сказал он. А я точно такой же видел недавно в музее, куда нас водили. Это же чуть ли не самый первый шлем, который в Советском Союзе сделали до пожарных. Это копия или оригинал?» «Насколько мне сказали, оригинал», — ответил я ему. Есть такой старик-энтузиаст, что свою коллекцию по пожарной тематике собирает тщательно. Очень сомневаюсь, что он стал бы мне копию продавать. Да и главный вопрос — кто бы и зачем стал делать копию? Все же это не шапка Владимира Мономаха. И, судя по весу, видно, что сделан он из цветных металлов, а не абы из чего, и сделан тщательно. Нет, я очень сомневаюсь, что это может быть копия. «Это прекрасный подарок» обрадовано сказал Загид. — Я его в гостиной на полку поставлю над телевизором. — Спасибо, уважили. — Паша, а ты, наверное, статью в труде напишешь об этом коллекционере, что собирает все по пожарным? — неожиданно спросила меня Аиша. — Я немного подвис, надо же. А сам я об этом нисколечко и не подумал, хотя можно понять, меня инерция мышления подвела. Я привык уже, что коллекционеры в будущем — люди, которые чураются средств массовой информации, как огня. И понять их в двадцать первом веке вполне можно. Сейчас ты дашь интервью о том, какую ты богатую коллекцию собрал на какую-то тему, а завтра к тебе преступники заявятся. Если не убьют, а просто ограбят, то, считай, неплохо отделался». А сейчас же, 1973 год, ситуация совершенно другая. Но ну и опять же, коллекция предметов по пожарной тематике вряд ли вызовет хоть какой-то интерес со стороны преступного мира. Другое дело, тоже не креден. Он, конечно, называет себя антикваром, но на самом деле он торговец предметами старины. Вот этот жук однозначно перепугается, даже если я просто предложу ему статью написать про него и его коллекцию в труде. Думаю, он даже трубку начнет бросать, едва услышав мой голос, если перезвоню ему после такого предложения. Ну, а что касается Васильева? Что-то мне кажется, что он даже чрезвычайно доволен будет, если я ему такое предложение сделаю. Ну, перво наперво конечно, надо запрос в труде Ганиной сделать. Пойдет вообще статья на такую тему или нет? Ну и тем более мне к нему ехать без фотокорреспондента смысла не имеет. Статью такую в труде размещать без фотографий хотя бы части его раритетов не имеет никакого смысла. Это все равно, что статью про новые выставки в Эрмитаже опубликовать, не представив ни одной фотографии тех картин, которые в ней будут. Впрочем, все эти мысли достаточно быстро промелькнули у меня в голове, так что Аиша я ответил без серьезной заминки». Так-то я не думал, но спасибо за идею. Наверное, если все получится, действительно попробую. Полка над телевизором сейчас была занята книгами, так что Загид пока что любовно водрузил старый шлем на телевизор. Смотрелся он там так здорово, что я подумал, что его вполне можно было бы там и насовсем оставить. Но, впрочем, конечно же, это только хозяину решать. Неплохо посидели на дне рождения. Тосты сказали все, как положено, от души. Впрочем, Загид особо не пил. Ему завтра как раз в очередную смену выходить нужно было. А когда разобрались уже с тостами, начал расспрашивать более подробно про их будущую квартиру. Интересно же, строят уже, а я даже не знаю, на каком она этаже и какого метража. Оказалось, как я ожидал, однушка, 32 квадрата. На отца с сыном больше, чем однушка, не положено никак. Впрочем, главное зацепиться в кооперативе, а дальше уже все возможно. Думаю, за гид, если продолжит так же успешно шкафы делать, не будет иметь никаких проблем, чтобы потом доплатить и однушку на двушку поменять. Хотя тут тоже сначала, конечно, нужно будет уточнять вопрос, что там с прописанными. Настолько ли жестко это регулируется при обмене с доплатой, чем при непосредственном строительстве? Одобрительно кивнул, когда узнал, что однушка будет на пятом этаже, и окна будут выходить во двор. Самое то. Машин по Москве будет ездить с каждым годом все больше и больше, а нынешние оконные рамы вовсе не спасают от слишком шумных звуков с дороги. Ну и тем более, как сказал Загид, ближайший дом будет больше, чем в ста метрах от него. То есть это не питерский двор-колодец, когда ты выглянув в окно, выходящее во двор, Можешь увидеть не только курящего соседа в квартире напротив, но и ощутить запах его сигарет. Хотя, конечно, нет никаких гарантий, что потом при уплотнении застройки где-нибудь в двадцать первом веке туда не влепят какой-нибудь дом между этими двумя. Хорошо посидели, душевно. Аиша похвасталась тем, какие она успехи делает на работе. Я тут же подтвердил, что так оно и есть». Рассказали Загиту и про то, что Диана с Фердаусом сейчас тоже стали на самбо ходить, так что секция у Марата стабильно увеличивается по числу участников. Следующим утром пришел, вспотевшись в как следует пробежался вместе с Тузиком и только вдушно мылился, как телефон зазвонил, подумал, что рано совсем что-то и снял трубку. «Оказалось, староста наш звонит. Привет, Паша!» — сказал он. Вчера звонил тебе часов в девять вечера, но не застал, вот решил с самого утра набрать. Привет, Женя. Да, действительно, я вчера вечером на дне рождения у тестя был, так что мы поздно вернулись. Что там у тебя? Да тут уже на следующей неделе у Алины Величко день рождения, и она снова бегает, всех приглашает в ресторан в Прагу. И нас тоже пригласила, всех, кто в Верховном Совете подрабатывает». Всех, кто на первом курсе, рылом не вышел с ее точки зрения, чтобы в ресторанах позвать. — Ну и как ты считаешь, стоит нам идти на этот ее день рождения? — Я за всех говорить не буду, — сказал я ему, — но я лично к ней не ногой на любые ее дни рождения. А то ишь ты. На первом курсе отобрала всех тех, о ком разузнала, что у них родители на хороших должностях и пригодиться ей могут, а всех остальных послал лесом. «Одно дело я еще понимаю, если бы она просто друзей своих позвала. Так речь о дружбе не шла, там же действительно были только те, кто ей в карьере пригодиться могли. Так что мне лично не хочется тратить ни минутки на то, чтобы посещать ее день рождения и тем более подарки ей дарить». «Ну да, она тогда же только в отношении Макарова прокололась. Хотя можно понять, фамилия распространенная». Вот она и не догадалась, что это сын первого замминистра иностранных дел. А мы тогда все остальные нафиг нужны не были. А вот сейчас, когда мы в Кремль ходим работать на полставки, оказалось, что очень даже интересные ей стали. Так что я с тобой соглашусь, не пойду на этот день рождения. И друзьям своим тоже рекомендовать не буду этого делать. Сходил в душ, тут уже как раз няня подошла, детей перехватила у Галии. Пошел Галию провожать, как телефон зазвонил. Развел руками, помахал ей на прощание и подошел к телефону. Оказалось, Латышева с радио звонит. «Павел, здравствуйте. Одобрили, наконец, обе темы, что вы предложили. В пятницу утром вы сможете приехать на радио записаться?» «В пятницу утром никак. У меня полигон. А потом буду коллеге помогать со статьей для газеты». «Жаль», — сказала она. «А если к часу или к двум?» — К двум я уже точно освобожусь. — Отлично, — сказала она. — Я тогда прямо сейчас у Николаева уточню, не кладите трубку, и сразу же дам ответ. Подождал пару минут у телефона, она пробежала обратно и радостно сообщила. — Великолепно? Тогда завтра, получается, в два часа ждем вас. После этого я отправился в свой кабинет и занялся статьями. Закончил одну статью по советско-японским отношениям, распечатал ее в чистовом варианте, и подумал, что нужно сегодня, перед тем, как на полигон ехать, зайти в труд и отдать ее Ганиной. Давно уже у нее не появлялся, а надо выдерживать минимум по три статьи в месяц. Больше получится еще лучше, но этот минимум держать необходимо. Тогда у меня скоро скопится материал на свой сборник, а после него уже можно будет подаваться в члены союза журналистов. Поработал еще немного над следующей статьей по Чили, после чего пообедал чуть раньше обычного и выехал в редакцию труда. По традиции зашел в булочную неподалеку от дома и купил три свежих булочки. ганина очень обрадовалась увидев меня с пакетом с булочками, но тут же шутливо заметила. «Хорошо, что ты, Павел, приходишь не каждый день, а то скоро бы я так растолстела на твоих угощениях, что в двери не пролезала бы». «Разорились бы вы на моих статьях!» «Если бы я к вам каждый день их приносил!» — ответил я. «Так, что там у тебя?» — спросила она с любопытством, открывая статью. Я не стал отвечать, это был риторический вопрос. Она уже углубилась в текст, прочитав до конца, довольно кивнула. «Я, конечно, не специалист международник, но неплохо, очень неплохо. На том же уровне, что и прежние твои статьи по международным отношениям». И что особенно приятно, тут не просто сухие факты, как у некоторых других наших товарищей, специализирующихся в этой сфере. Ты тут и культуру затронул, и экономику, и про новые технологии кусок дал. Кстати, так валебно вышло. Уверен, что так все и будет с японскими технологиями? Уверен, сказал я. Сейчас многие просто не знают масштаба тех вложений и инвестиций, которые японцы сделали в эту сферу. Там же миллиарды долларов. И не забывай, что у них, в отличие от многих других стран, нет проблем с покупкой новейших американских и европейских технологий. Они же фактически все союзники, хоть в НАТО официально и не входят, но и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Брюсселе прекрасно знают, что японцев нужно поддерживать как против Советского Союза, так и против Советского Китая. «Все-все, стоп, пожалуйста» шутливо подняла руки вверх Ганина, словно сдаваясь. Не забывай, что я в этом совсем не разбираюсь. Просто по своему опыту вижу некоторые моменты, которые могут вызвать проблемы при согласовании вред коллеги А так я сама без понятия, кто там какие технологии, кому передает и на какие суммы. Но ты молодец, конечно, что так прекрасно во всем этом разбираешься. Думаю, статью, если и отредактируют, то совсем немного. Может быть, чуть-чуть уберут эти похвалы в адрес японцев. Довольны тем, что Ганиной моя статья понравилась сходу, хоть она и не специалист, поехал в общество знания. Почему я был доволен? Ларчик просто открывается. Она в этом не разбирается, но статья ей понравилась. А это значит, что написана она не тяжелым слогом, а достаточно легко. Все она в статье поняла, никакого напряжения у нее текст не вызвал. А это же высшее искусство журналиста – описать сложные вопросы так, чтобы их не специалист с лету мог понять. Так что есть чему радоваться. Лекция сегодня у меня была в каком-то парфюмерном НИИ. Да, в СССР столько научно-исследовательских институтов, что есть, оказывается, и такое, которое парфюмерией занимается. Тема для лекции была для меня очень даже подходящей – про здоровый образ жизни. Я и сам сейчас веду здоровый образ жизни в самом чистом виде. А в прошлой жизни, после 45 лет, когда начали одолевать болезни, очень много читал на эту тему. Все-таки хочется надеяться, что в 21 веке медицинская наука дальше заглянула, чем сейчас. И какие-то серьезные исследования, про которые я тогда много читал, делают меня источником важной информации для оздоровления советских граждан. Когда я беседую с людьми о здоровом образе жизни, часто сам не знаю, сколько у меня в голове всего сохранилось. Только когда какой-то конкретный вопрос поднимает, я тут же выдаю результаты какого-нибудь исследования из 2020 года, естественно, выдавая их за собственное размышление. Мало ли кто послушает меня и будет это в практике использовать». Радовало то, что сегодня не придется снова рассказывать о том, какой славный журналист Павел Ивлев существует на свете. Это уже утомило меня по полной программе. Я даже и он его об этом сказал. И надо признать, ему это не понравилось. Ясно, что ему выгоднее устроить для трудового коллектива заказчика лекции общение с известным московским журналистом, чем просто отправить какого-то молодого паренька прочитать одну из сотен лекций. В первом случае больше восторженных писем придет от руководства предприятий и сомневаться не приходится. А он наверняка этими письмами потом перед своим начальством отчитывается. Но я был категоричен, и ему пришлось уступить. Встретила меня местный профорг Лиза Петровна. Я немного переживал, не будет ли она вся в парфюмерных запахах. Не люблю, когда от женщины пахнет так сильно, что глаза слезятся частью счастью, профорка, блондинка, лет сорока, явно крашенная, судя по бровям, относилась к той категории женщин, которые умеют пользоваться парфюмом правильно. Она отвела меня сразу к директору НИИ. Директор Семен Эдуардович, к моему удивлению, оказался младше профорга лет на пять. И весь такой прилизанный, но парфюмом от него и вовсе не пахло. По манере общения я подумал, что он, скорее всего, недавний комсомолец, сидевший в ЦК комсомола а потом перешедший на обычную работу. Впрочем, это могут быть лишь мои домыслы. Возможно, он серьезный специалист, который в молодом возрасте поднялся на вершину профессиональной деятельности. Он тут же попытался уговорить меня поговорить о моем журналистском быте вместо заявленной темы, но я уперся и настоял на лекции о здоровье. Своё недовольство он умело скрыл. Мы попили чай с конфетами, обсудили геополитическую ситуацию, как часто и бывает. Любит наше начальство про геополитику поговорить. И отправились в актовый зал. Директор меня представил, я вышел к трибуне и начал лекцию о здоровом образе жизни. И тут же на первом предложении споткнулся, увидев прямо напротив себя в первом ряду Лину, ту самую горю соседку у которой постоянно то с цыганами проблемы, то со схваченными КГБ-трубадурами. И нет, я точно не ошибся. С такого расстояния невозможно перепутать. Но и то, что она смотрела на меня не менее изумленно, чем я на нее, свидетельствовал. Никакой ошибки нет, это действительно Лина. Тут-то я и вспомнил, запоздало, что она в каком-то НИИ начальником лаборатории работает. То ли она мне говорила об этом, то ли кто-то еще только сейчас об этом вспомнил. Ведь я уже знал прекрасно, как Лина примерно рассуждает. великие шансы, что ей теперь в голову какая-то очередная идея придет, с которой она ко мне потом обратится, в полном ожидании, что я обязан по жизни ей в ней помочь. Так что смотреть на Лины во время сорокаминутной лекции мне абсолютно не хотелось. Нечего поощрять ее мыслительные процессы на тему, как Ивлев может ей в чем-то помочь. К счастью, когда стоишь за трибуной в большом актовом зале, у тебя огромная возможность выбора. Можно смотреть на любого из сотни сидящих в зале. Я вцепился взглядом в лицо симпатичной двадцатипятилетней девушки в пятом ряду и уже не сводил с нее глаз до конца доклада. Девушке, кстати, мой интерес понравился. Она вся раскраснелась и стала тыкать локтем своих подружек, мол, «Посмотри, посмотри, он же с меня глаз не сводит!» Если бы она только знала, что я смотрел на нее лишь для того, чтобы случайно не встретиться взглядом с Линой. Закончив лекцию, я спросил, есть ли вопросы. Вопросы, конечно же, были. Удивительно, что Лина не выскочила с первым же вопросом. Но девушка сидевшую рядом с ней, заинтересовала полезно ли пить кофе. Я ответил, что все нужно потреблять в меру, в зависимости от дозы лекарства может стать ядом. Сказал, что сам пью одну-две чашки в день и лучше всего с утра. И сказал, что и бабушке своей такое же точно потребление кофе прописал. Следующий вопрос был про езду на велосипеде. Я объяснил, что кататься нужно по ровным дорожкам, иначе при подбрасывании возможны микротравмы. Ну сами понимаете, в каком именно месте будут эти микротравмы, вам явно не понравятся. Также важно учитывать частоту воздуха в районе велопрогулок. Если вы там, накручивая педали, будете вдыхать выхлопные газы, пользы такой езды не будет. Спросили про оптимальную физическую активность для человека со слабым здоровьем. Я ответил, что если врач вообще разрешает заниматься физкультурой, то медленная ходьба не повредит никому. При плохом здоровье медленная, при лучшем – быстрая. Можно чередовать. Три минуты быстро, три минуты медленно. Даже полчаса такой ходьбы уже хорошо для здоровья. Вопросы закончились. Я в компании Профорга и директора быстро направился к выходу, вежливо отказавшись от повторного чаепития. Сказал, что очень спешу. От очередного пакета с подарком это не избавило, но через несколько секунд я уже был за пределами НИИ.